глава двадцать четверт напросился не пришлось алексею найденному в роли хирурга выступить вот и хорошо просто прекрасно он такого мог бы наоперировать нет могло все нормально завершиться а могло и нет ни одну операцию начиная вам специалист не скажет чем и как она закончится всякое бывает медицина Это наука неопределенности и искусство вероятности. Вроде какую-то простую и частую операцию рядовой хирург начинает, а заканчивают ее уже самые лучшие операторы в городе. Втроем. У всех пот по спине течет. Матерятся из души в душу. Вот ведь какое у них медицинское счастье. Болеет или травмируется тоже каждый по-своему. Нет операции по трафарету. Общая методика имеется, а там уж сплошная импровизация. Хирургия — это не ремесло, а гораздо больше. Хирург! Наследнику! Нужен!» Вроде немного начал раздыхиваться Алексей. «Где он?» Сильные руки на этот раз не медведя перевели найденного из горизонтального в вертикальное положение. «В доме сторожа морга!» — уже почти нормально смог ответить парень. «Кто знает, где это?» — прорычал толстяк с золотыми шнурами на плечах. «Я!» — вперед выступил мужчина в сером. «Веди!» Стоявшие вокруг Алексея и Медведи чуть не бегом бросились по коридору. и «Этих! С собой!» — распорядился толстяк. В доме сторожа скоро стало не протолкнуться. «Пусть лишние выйдут! Ему больше воздуха сейчас надо!» Успел только выкрикнуть, увидев это Алексей, как ему снова прилетело в ухо. Так что он в угол комнаты улетел. Там и лежать остался. «Лекаря! Быстро!» А лицо толстяка можно было прикуривать. «Все в госпитале были!» — набрался храбрости один из присутствующих. «Это уж как водится!» На встрече высокопоставленного лица в учреждении весь персонал должен присутствовать. Нарядный, умытый, причесанный. Так и в этот раз произошло. Всех лекарей в госпитале собрали. Хоть из-под земли, головы поотрываю. Тут в третий раз наследнику повезло. Один из госпитальных лекарей, как раз специализирующийся в хирургии с утра Так, скажем, позволил себе лишнего. С хирургами подобное случается. Полночь он оперировал, вот и махнул сустаточку-громульку. Дабы избежать конфуза, его домой под белые руки отправили. Ангел ему, иначе не скажешь, в рюмочке накапал. Ну, правда, не рюмка, а стакан там был. Кому положено, вспомнил об этом, толстяку доложили. «Быстро! За ним!» Самому Толстяку уже лекарь требовался. От ора у него даже сосудики в глазах полопались. Так ведь и ослепнуть можно. Умчались за хирургом. Скоро и привезли. Недалеко жил. Видно было, что придя домой возлияние, он продолжил. «Лечи!» указывающий перст Толстяка уперся в наследника. Хирург кивнул, подошел к раненому операция требуется виновато как часто у пьющих перед начальством бывает пролепетал он без тебя вижу делай толстяк уже левую половину груди у себя ладонью ттерр умрет наследник ему тоже не жить тут лекарь чувствовал себя плоховато мотонула его даже в сторону хоть где у толстяка левая рука потяжелела как чужая стала несем в госпиталь Лекарь начал трезветь на глазах. «Кто помочь мне может?» «Я!» – послышался из-за угла. «Ассистировал преподобным!» «Пошли!» – махнул рукой хирург сказавшему. Наследника осторожно переложили со стола на носилки. Сразу четверо за них схватились, но в дверь такая процессия не вошла. Перехватились на двух человек. Потом на пустыре опять четверо носилки подхватили, «И бегом, бегом!» «Не уроните! Осторожнее!» Надрывался толстяк. Несколько шагов он за носилками сделал. Зашатался. Упал. Фуражка с головы спала и покатилась. Найденов этого не видел. Он за местным лекарем еле поспевал. Тот широко шагал, руки его были глубоко засунуты в карманы, сутулился, ежился. — Наборы на экстренность имеются. Моемся и ты на крючки, — бросал он Алексею на ходу. Потрясывало лекаря. Отходняк у него начался. — Понял, понял. Поучаствовать в спасении наследника найденного все же выпало. — Где ассистировал при таком? — уточнил еще до конца не протрезвевший лекарь. — Медицинская школа города, — сообщил будущий его помощник. — Три раза после ножевых. Нормально.